ряд особенностей преступной деятельности, на которые была затем направлена профилактическая работа. Современная профессиональная преступность. Криминальный род занятий. Сферы криминальной специализации. Анализ преступности – Со времени изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в СССР 1958-1960 годы свидетельствует об имевших место неблагоприятных тенденциях и изменениях в ее структуре и динамике, что наряду с другими причинами в значительной мере связано с повышением уровня криминального профессионализма. Преступность – за это время приобрела более выраженное корыстное содержание. В ней преобладают такие преступления, как кражи государственного имущества и личного имущества граждан. Начиная с 1958 года, их количество увеличилось более чем в три раза. По существу, кража сегодня это каждое третье совершенное преступление. Анализируемый исторический отрезок времени характеризуется не только ростом в 3, 5 и даже 10 раз отдельных видов профессионализированных преступлений: краж, грабежей и разбоев с проникновением в жилище, нападений на водителей автотранспортных средств, похищения автомашин и так далее, модификацией старых, но и появлением новых уголовных посягательств. К ним можно отнести похищения людей с целью получения выкупа, различные виды игорного уголовно-наказуемого обмана и другие. Кроме того, в преступной деятельности определились самостоятельные направления противоправного обогащения, связанные со скупкой и сбытом культурных ценностей, нагрудных знаков, орденов и медалей, установлением контроля за каналами извлечения нетрудовых доходов определенными категориями лиц, арастоксичеством и сутенерством, наемной охраной и тому подобное. Таким образом, преступная деятельность приобрела характерные черты специализации. Особенностью современной сферы криминальной специализации является значительное увеличение ее границ в связи с распространением хозяйственных и должностных преступлений. Правда, здесь наблюдается отличие от традиционного уголовного профессионализма как по характеру обогащения, так и по социальному положению личности преступника. Однако и в данной сфере криминального профессионализма наблюдается многообразие специализаций, о чем со всей очевидностью свидетельствуют сотни способов завладения социалистическим имуществом, каждый из которых включает более мелкую специализацию. Наиболее ярко преступная специализация присущая спекуляции, коммерческому посредничеству, частно-предпринимательской деятельности, хищениям в виде краж, присвоения и растрат. В последние 15-20 лет В структуре хозяйственной преступности обнаружилась устойчивая тенденция распространения такой формы хищения, как выпуск неучтенной продукции, изготавливаемой в специально созданных нелегальных, а порой и в легальных цехах. Цеховое хищение получило значительное распространение в южных регионах страны, в Средней Азии и Закавказье, Казахстане. Краснодарском крае, ряде областей Украины и Белоруссии. Она также обнаружена в Москве и Московской области, Ленинграде, других городах. Претерпела существенные изменения география распределения специализированной преступной деятельности по ее видам и характеру. В настоящее время их достаточно сложно дифференцировать на городские и сельские. Одной из опасных тенденций имущественных преступлений относится возрастание числа разбойных нападений с проникновением в жилище и на водителей автомототранспорта. С начала 70-х годов они увеличились более